что оставляет после себя кровавый фарш из противников на поле боя, где прошелся, там кровавые реки и кучи трупов. Но это какие-то сказки, не верится. Все так, кивает Миловид. Это правда. Да нет, он мирный дедушка. Не соглашаюсь я. Суровый, конечно, очень суровый, но мирный. Хи-хи-хи-хи, мирный.